Глава 44. Шпион. 30 июля 2280 года. Коперник 3. Крепость Суворов. 20 часов 18 минут. Целые сутки я провалялся в постели. То приходил в сознание, то снова, не сумев противостоять слабости, погружался в сон. Смутно ощущал, что меня двигали, обтирали и даже кормили. Вот и сейчас во рту был привкус яблочного пюре. Тара-тара-ти-та! тита старательно выводила Ирка себе под нос, периодически высовывая язык от усердия. «Что рисуешь?» «Да так, ничего особенного. Как себя чувствуешь?» — спросила сестра, на мгновение оторвавшись от рисунка. «Ты знаешь, намного лучше». Я и правда ощущал себя по-другому. Сонливость как рукой сняло. Мне даже казалось, что вот сейчас я мог запросто встать с кровати и уйти. Впрочем, рисковать не будем». Ещё поваляюсь. Пальцами правой руки я пощупал повязку на шее. Почти не болит. — Мама сказала, что ты скоро очнешься, потому что снотворное тебе давать перестали. — Ах, вот что это такое было! — Ага, сон — лучшее лекарство. Дырка на шее у тебя почти заросла, только маленький шрамик останется, — улыбнулась Сирка, закрывая колпачком синий фломастер. — А Юлю что, правда засовывала тебе пальцы внутрь? — Да, чтобы я не истек кровью, — кивнул я, приподнимаясь на кровати и беря со столика стакан с водой. — Фу, гадость! — Согласен, — снова кивнул я, маленькими глоточками поглощая воду. Я даже и не знал, как хочу пить. — Какие еще новости? — Ну... Приходили дядя Женя и дядя Борис. Будить тебя не стали. Поговорили с мамой. Пожелали выздоровления и ушли. А что они хотели? Поймав потрескавшимися губами последние бесцветные капли, я с наслаждением откинулся на кровать. — Да у них там какое-то важное совещание было. А ты его пропустил. Откладывая в сторону изрисованный листок, сестра положила перед собой чистый. — Жаль. «А Толик?» Он сбежал из больницы. Его уговаривали остаться, но он сказал, что будет лечиться амбулаторно. «Вот». «Все?» — внимательно взглянув на Ирку, спросил я. «Наверняка она еще что-то заметила, подслушала или о чем-то догадывалась. Уж что-что, а ушки у нее всегда на макушке». «Тетя Анфиса чувствует себя получше». Но пока не проснулась. Лежит так же, как и ты вчера. Вся обмотанная трубками и глубоко дышит. Знаешь так — ух-вух, ух-вух, ух-вух. Понятно. Это хорошо, что получше. Игорёк твою руку снимал вчера. Утащил, почистил и снова принес. Говорит, все нормально. Надо же, я даже не почувствовал во сне такой резкой боли, которое обычно бывает при соединении сенсоров протеза с нервными окончаниями. Юлька вот только что ушла, подняв глаза к потолку, вспоминала сестра. — Натолкала тебе в рот пюре и убежала. Сказала, к вечеру вернется. А, да, я была в долине и смотрела, как шагоходы друг за дружкой бегают и стреляют. Хотя это неинтересно. Уже сто раз видела. А вот котовские солдатики мне больше понравились. Они клевые. Спрыгивают, запрыгивают на роботов, строятся по-разному. — Откуда ты прапорщика знаешь? — Здрасте. Так Валерка же его сын. — Серьезно? я вспомнил вихрастого белобрысого мальчишку, часто бывавшего у нас в гостях. Того самого, которого мы вместе с Иркой в прошлом году снимали с водокачки, когда они туда забрались, а слезть самостоятельно не смогли. — А кто теперь вместо меня командует? — Этот старичок, который в прошлый раз в соседней палате лежал, — пояснила сестра, разглядывая лист на солнце, лучи которого безжалостно били в окно. — А помогают ему Юлька и Светка. минин вроде как на больничном. Некоторое время я лежал молча. Эх, наверняка на оперативном совещании было много всего интересного. Меня терзала целая куча вопросов. Вот, например, как Сикаме сумели телепортироваться внутрь лаборатории? Там же везде металл. И что за штуками они были вооружены? Стреляли они, конечно, медленно, но точно... Ты знаешь, у Митьки такой классный щенок. Маленький, а уже лапу по команде подает И в туалет сам просится. — Просто чудо! — разулыбалась Ирка, что-то вспомнив. — О чем думаешь? — Думаю, что все проспал. — Ну, так Минин придет и все расскажет. — Так это понятно. Но знать хочется сейчас. — Вишь, какой я нетерпеливый! В школе наша Марья Ивановна... «Тебе нашлёпало бы линейкой по макушке», — заворчала сестра, откладывая очередной свой шедевр в сторону. «Но чего там знать? Ничего особенного. Поболтали и приняли решение, после того, как синеньких от стены отгонят, идти к недостроенному куполу. Думают, что именно оттуда вещи к нашим врагам попадают. Еще решили пленных больше не брать, себе дороже». «Так». Вертолет собрали, но он пока не летает. Иваныч что-то в арсенале нашел, и все обрадовались. Еще что-то говорили про оружие туземцев. Чего-то там про кристалл, а кристалл, но это я уже не поняла. Да и щенок из рук вырвался и убежал. Я был в шоке от услышанного. Меня даже пот прошиб. Откуда она все это узнала? «Какой щенок?» — Митькин же! — А Митька это кто? — Какой ты недогадливый, — подсокала языком, Ирка. — Это же дяди Жени внук. Я вчера вечером к ним в гости ходила. Дверь в кабинет была открыта, и они там с дядей Борей разговаривали. — Негромко. Но ты же знаешь, какой у меня слух. — Ты об этом хоть никому не болтала? — Я что, дура? Смешно сморщив нос, сестра бросила мне на грудь ворох рисунков. Тебе бы в комитете работать. Театрально покрутив пальцем локон волос у виска, Ирка помотала головой. — Нет, там все какие-то скучные, слишком серьезные. Ладно, пойду спущусь вниз и возьму в автомате шоколадку с орешками. — И мне? — Нет, мам сказала, что тебе твердую пищу пока нельзя. Обойдешься. Задрав отважности нос, Сестра хлопнула дверью и покинула палату. А я от нечего делать принялся рассматривать ее рисунки. На листочках из ворот крепости выходила вереница танков и шагоходов, шествуя по синефиолетовым равнинам и холмам к огромному куполу вдалеке. Угловатые солдаты в костюмах гризли гладили маленького щенка. А в небе, среди перистых облачков, Рассекая винтом в воздух, летел огромный вертолет, внутри которого в кабине почему-то сидел Минин.